Глава восьмая. Несмотря на то, что пол покачивался под ногами, Венька совсем не собирался спать. Он с любопытством вертел головой и улыбался. Наверное, ему нравилось то, что он видел вокруг. Город, если смотреть на него с воды канала, в самом деле выглядел необычно. И все-таки он не был похож на Петербург так, как того хотел, наверное, Петр Великий. Разве что ощущением какой-то камерности, интимности воды, которое Рената всегда чувствовала и у себя в Петербурге. У себя. Бесшабашный размах московских улиц снова представился ей во всей своей красе, и она улыбнулась. Никогда она не думала, что ей придется по сердцу их свободная нерасчетливость. Это произошло само собою. «Ма!» – сказал Венька. «Да, солнышко!» Машинально ответила Рената и тут же ахнула. «Ты мама сказал?» «Да, Венечка!» «Ну-ка, скажи еще раз!» Но он только улыбнулся. Конечно, этот ласковый слог сказался у него случайно. Все-таки ему было всего полгода. «А может и не случайно?» Подумала Рената. «Он ужасно умный!» Она сидела с ребенком на палубе баржи и смотрела, как медленно по-осеннему угасает над водою в городской день. Дом, в котором жил Винсент, оказался баржей, стоящей в одном из бесчисленных амстердамских каналов. Эта баржа досталась ему по наследству, и Винсент не стал ее продавать, хотя это очень дорогое удовольствие – жить на воде, – объяснил Тео, провожая сюда Ренату. Он был тогда совсем мальчишка. Учился в театральной школе. Ты видишь, как он с друзьями ее разукрасил. Баржа в самом деле была расписана яркими красками и напоминала авангардную театральную декорацию. И в ней действительно было что-то юношески вызывающее. Но вокруг нее очень попросту плавали утки. У ее бортов плескались рыбы. А сейчас вечером, когда Рената с Венькой вышли на палубу, то к барже подплыли даже два белых лебедя. Венька очень им обрадовался. Он стал подпрыгивать на скамеечке, которая стояла под навесом, и улыбаться большим птицам. При этом он то и дело оглядывался на маму и что-то восхищенное ей на своем языке рассказывал, кивая на лебедей. Нарадовавшись и наговорившись, он положил голову Ренате на плечо и уснул. Жаль было уходить с палубы. Рената посидела еще немного, держа ребенка на руках, но вечера в октябре были уже прохладные, и она отнесла Веньку в комнату. «Хорошо ему здесь будет спать», – подумала она, укладывая ребенка на кровать, которая вместе со всей баржей покачивалась на едва ощутимых волнах. Рената пристегнула к кровати специальную сетку, которую загодя купила Мария. Сетка не позволяла ребенку упасть на пол, Во всем, что делала Мария, была такая ненавязчивая и вместе с тем такая предупреждающая любовь, которая дается немногим. Веньке повезло, что у него есть такая бабушка. Рената вернулась на палубу. Стемнело. Вода тоже стала темной, и редкие желтые листья, плывущие по ней, не были теперь видны. Только запах, сырой и свежий, напоминал об осени. Когда Рената ехала в Амстердам, то ловила себя на предательской мысли. Как она выдержит воспоминания о Винсенте, когда они подступят так близко? Но оказалось, что ее опасения напрасны. Воспоминания о нем были, как его глаза. Воспоминания смотрели на Ренату с той серьезной нежностью, с которой Винсент смотрел на нее, когда был жив. Мучительность – это было что-то такое, что не связывалось с ним никак. Он разбудил в ней любовь после 20 лет сердечной пустоты. Да нет, не после каких-то лет. Он разбудил в ней любовь впервые, потому что впервые она увидела, что это такое, когда мужчина любит без фальши, без житейского расчета, без оглядки. Это было счастье. Рената не ожидала, что оно сойдет в ее жизнь, но это произошло. И смысл, которым ее жизнь от этого наполнилась, не позволял теперь ей самой ни фальшивить, ни рассчитывать что-либо в сфере чувств, ни оглядываться на житейскую целесообразность. Она сидела на палубе баржи, смотрела на темную воду, в которой дрожали огоньки от уличных фонарей. И мысли о Винсенте были так же чисты, как его живой светящийся взгляд, как дыхание его сына, спящего в каюте его дома. Другие мысли она прогоняла из своей головы. Другие. Наверное, их не должно было у нее быть. Наверное. Но они приходили помимо ее воли. И в то мгновение, когда они приходили, Рената чувствовала такое счастье, с которым не имела сил, да и не хотела бороться. Она чувствовала, как касается во сне ее щеки ладонь, теплая и жесткая. И видела глаза, удивленным домиком и резкий разлет бровей, и слышала голос, в котором звенят холодные льдинки, но от которого сердце почему-то заливает теплом. Как могло получиться, что все это стало ей родным, хотя явилось в ее жизни так ненадолго? Эта мысль не давала ей покоя, но еще больше ранила ей душу другая мысль. Как могло получиться, что все это исчезло? Какой-то неправильный, неточный узор сложила жизнь. Это Рената чувствовала. Но изменить этот узор она была не в силах. Она встала со скамейки, зябко повела плечами. От воды шла сырость, пахла мокрыми палыми листьями и немного гниющими водорослями. Пора было спать. Рената хотела устроиться на ночлег в той же маленькой комнатке-каюте, где спал Венька, но там была только одна узкая кровать так, которой и была подобрана страховочная сетка. И она легла в другой комнате, за стеной. «Если он проснется, я сразу услышу», – подумала Рената. Когда Венька только родился, она удивлялась этой неожиданно проявившейся особенности своего организма. Она слышала, как ребенок просыпается, мгновенно, сквозь самый глубокий сон. Права была мама, когда говорила, что связь матери с ребенком особенная, не головная. Страшная в чем-то связь. Впрочем, ничего страшного Рената в своей связи с ребенком не чувствовала. Были и страх, и тоска, и растерянность, и непонимание того, как она сможет его вырастить. Было все это и исчезло. Исчезло, когда Алексей Дежнев сказал ей своим холодноватым тоном: Вы просто устали. Опять вы ищете каких-то дурацких возвышенных причин, а на самом деле. Вы просто устали. Вам надо отдохнуть. И вы сразу поймете, что навыдумывали себе черт знает что. Она помнила каждое его слово. Как странно. Почему это произошло? Да не все ли равно почему? Подумала Рената. Это произошло. И это было теперь в ее сердце. Как был в нем светящийся взгляд Винсента. Рената легла. Накрылась до самого носа одеялом. Несмотря на загодя включенное ею отопление, на барже было холодно. У Веньки в комнатке это не чувствовалось. Может, потому что она была маленькая, а Рената мерзла даже под одеялом. От этого непроходящего холода сон ее был неглубок. Она скользила по поверхности сна, как по льду. Да, наверное, именно так скользили по льду конькобежцы в те времена, когда амстердамские каналы еще замерзали зимою. Они скользили по зеленоватому льду, летели навстречу друг другу. И какое же это было счастье, лететь навстречу этому взгляду необыкновенных домиком глаз. И широкий, резкий разлет бровей тоже тебе навстречу. И льдинки в голосе звенят счастьем. И что же это за странный стук мешает ей коснуться жесткой и теплой ладони? Зачем этот стук? От холода он, что ли? Рената села на кровати. Стук был слышан отчетливо. Он доносился с улицы, с воды. Рената похолодела от страха. «А вдруг это какие-нибудь бандиты?» Подумала она. «Здесь же наркоманов полно! Кто сказал, что им не придет в голову переночевать на барже? Тем более на такой вот, раскрашенной! Как же я могла так рисковать?» Преувеличенность ночных страхов всем известна. В нормальном состоянии ума Рената, конечно, сообразила бы, что бояться нечего. Рядом пришвартованы точно такие же баржи, на которых живут люди. И случись в самом деле что-нибудь опасное, полиция прибудет через несколько минут. Тео даже рассказывал ей про что-то подобное. Но ночной страх не принимает разумных доводов. Рената вскочила, набросила на плечи большую марокканскую шаль, которой было накрыто стоящее у кровати кресло. Просто притаиться и ждать, что будет, казалось ей невозможным. А если это в самом деле бандиты? А если они ворвутся? А в соседней комнате спит ребенок? Оглядевшись, она увидела большой чугунный подсвечник, стоящий на столике. Рената взяла его и, забыв надеть обувь, прокралась по узкому коридорчику к двери. За этой дверью были сходни, по которым можно было войти с улицы на баржу. Рената замерла под дверью. Ей было страшно, и этот инстинктивный страх не давал ей произвести никакого сколько-нибудь разумного действия. Наконец она на цыпочках подошла к маленькому круглому окошку, которое было рядом с дверью, и осторожно выглянула в него. Улица была залита ярким светом фонарей. Вода в канале сверкала и переливалась от этого света. Набережная была пустынна. Рената перевела взгляд на сходни, перекинутые из берега. На них стоял человек. Конечно, это он стучал в дверь баржи. Она не сразу смогла разглядеть его лицо, сначала только суховатую высокую фигуру. Но еще прежде, чем ее глаза привыкли к отблескам от воды, прежде чем она сумела разглядеть черты лица, стоящего на сходнях человека, сердце ее замерло совсем не так, как замирало оно до этой минуты от страха. Словно ударило что-то в ее сердце. Как неостановимый порыв ветра бросает в окно сильную дождевую волну. Рената вскрикнула и распахнула дверь и замерла на пороге, в одной руке по-прежнему держа подсвечник, а другую прижав к рту. «Почему вы босиком?» – спросил Дежнев. «Хоть вы и в африканском платке, но погода-то здесь не африканская». «А-а-а-а-а!» – просипела она. «Видите?» «Уже осипли. Оденьтесь, Рената, и пустите меня, пожалуйста, в помещение, а то совсем простудитесь». «А, -а Алексей Андреевич!» — воскликнула она. «Я... Вы... Но этого же не может быть!» «Но есть же!» — сказал он. «Трудно не признавать очевидного. Дайте-ка мне подсвечник, а то вы его сейчас себе на ногу уроните».